Глава девятнадцатая. Событие сорок пятое. Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу. «Извините, пожалуйста, а котят не захватите?» Не успели. До вершины сопки оставалось метров двадцать. Вон уже кончик скалы приметно из-за деревьев показался, когда навстречу побежали люди. Шестеро. По буденовкам узнал пограничников. Хотел заорать и заставить их лечь рядом и продолжать воевать, но в последний момент передумал. В своих был уверен. А как себя эти поведут, не бросятся удирать снова в самый ответственный момент. Сами ладно. Так его людей могут за собой увлечь спины под пули подставляя. Нет ничего хуже в жизни, чем бежать и ждать, когда тебе в спину выстрелят. Но если уж пришло время умирать, то нужно смерть лицом к лицу встретить. Но одна женщина нервная, глядишь, не выдержит и мимо проскочит. Иван Яковлевич плюхнулся за большое дерево. Судя по резным листьям, что густо устилали подножье великана, это дуб. Точно, вон и желуди видны, торчат коричневыми жопками из травы, начинающей зеленеть. «Шапочки уже отпали. Скоро попробуют те, которые касаются земли, прорасти, уцепиться корешком за землю». «Не вырастут, скорее всего. Родитель своей тенью заглушат Японцы решили преследовать убегающих пограничников. «Ну, ребята, тут вам не там». Двумя короткими очередями Брехт срезал четверых самых смелых и нырнул за ствол великана. И загрохотали выстрелы. «Нет, выстрелы снизу бахали. Подоспела сборная солянка». Комбат выглянул из-за ствола, впереди никого видно не было. Сзади послышались шаги, торопливые, и рядом устроился Балабанов. Повернул красную запыхавшуюся физиономию к Ивану Яковлевичу. «Загнал. Бегать по утрам надо. Что с пограничниками?» Брехт снова выглянул из-за дерева. Никого. Странно. Остановил я их позади с нашими... «Точно бегать надо. Вон чуть легкие наружу не высовываются». «Лежи здесь. Я на разведку». пригнул голову комиссара Брехт и ужом проскользнул к кусту Раскидному, росшему неподалеку. Метров пять, даже меньше, а словно год полз, все выстрелов ждал. Но японцы решили интригу затянуть. Только дополз и загрохотало. Пули густо полетели над головой, веточки срезая. Парочка впилась в землю в нескольких сантиметров от прижатого к ней носа. Стреляли пару минут. Плохо, что их много, за десяток точно. Хорошо, что все стреляют с одного места. Никто пока обойти с фланга не пытается. Ненадолго. Сейчас командир у них сообразит и пошлет отделение в обход. Сам же обязательно так бы и сделал. Так нечего японцев дурнее себя считать. Выстрелы стихли. И Брехтер и в ком проскочил навстречу предполагаемому обходу с правого фланга. «Бинго! Трое идут, даже не пригибаясь». «Неудачно. Зашли за кусты. А что, проверить самое время, той ли системы у нас гранаты». Иван Яковлевич вытащил из разгрузки одну из двух РГД-33. Граната небольшая и слабая, весит полкило, а длина с ручкой всего 19 сантиметров. В ней совсем детский заряд, всего 140 грамм тротила. Если честно, то гранат хреновая. Брехт, когда получил их в прошлом году, месяц плевался. Выпарать надо конструктора. Как просто обращаться было с гранатами, когда учился на военной кафедре. Вырвал кольцо с проволочками из запала и бросай. ЧК отойдет, и взрыватель через 4 секунды активизирует гранату. В РГД-33 все в тысячу раз сложнее. Чтобы эту гранату бросить, ее нужно подготовить. Вот сейчас стоял на коленях Иван Яковлевич и занимался прикладной механикой. Сначала нужно взвести пружину в рукоятке. Делается это так. Удерживая гранату за боевую часть левой рукой, потянуть правой рукой внешнюю трубку рукоятки на себя и повернуть вправо, взводя ударник, после чего отпустить. Это даже не начало. Теперь нужно поставить гранату на предохранительный взвод, не предохранитель, во избежание спуска ударника от случайной встряски. Повернуть предохранительную чеку на рукоятке так, чтобы она закрыла собою красный маркер на рукоятке. Готово. Ага, вот она красная точка. Дальше сложнее и опаснее. Запалы хранятся отдельно от гранаты. Внутри у них гремучая ртуть. Вещь капризная. Выдохнули. Нужно вложить в нее запал. Открыть отверстие, закрытое заслонкой с тыльной стороны боевой части. Опустить туда запал и вновь закрыть его. Теперь главное не пукнуть. Почти шутка. Не все еще. Необходимо поставить гранату на боевой взвод. Нужно освободить перед броском предохранитель на ручке. Повернуть предохранительную чеку так, чтобы вновь открылся красный маркер на рукоятке. Провернул и в сотый раз сказал себе, что если в ближайшие дни Михаил Григорьевич Дьяконов, который разработал ту гранату, не ответит на его письмо по улучшению гранаты, то сделает нормальную гранату сам и пошлет ему в посылке подарок будет метру на майские праздники. Осталась ерунда. Нужно выбрать цель для броска и метнуть в нее гранату. За счет взмаха лишняя часть рукоятки с ударником соскакивает с боевого взвода и накалывает капсюль запала, запуская процесс его горения. Бабах! Сработало. Когда тренировались с новыми, только полученными гранатами, то очень часто взрыва не происходило. Не соскакивала внешняя часть рукоятки с боевого взвода. Резким должен быть замах. Все это описывать долго, но тысяча раз повторенное действие, правильно говорится, отработанное до автоматизма, результат дало очень неплохой. Пара секунд и бросок. Японцы не все погибли. Одного ветки спасли. Он выбежал с круглыми японскими глазами, как у их анимешных красоток, из-за куста. Татах! Короткая очередь, и счет стал 3-0, не в пользу правофланговых. Букиаотусу! Бросить оружие. Закричал Брехт одну из выученных фраз на японском и, не дожидаясь радостных заверений, что господа только об этом и мечтали, бросился назад за свой куст. Ожидаемо защёлкали выстрелы. «А чего? Пусть. Арисака, Николашников и Нью Томпсон. В обойме всего пять патронов. Сейчас закончится. Э, вот. Брехт Ревком преодолел расстояние до спасительного дуба. Комиссара нет. Фон за соседнее дерево чуть повыше перебрался. «Нетерпеливый». Опять забабахали сверху. Но и это обойма закончилась. Высунулся и чуть нос к носу не столкнулся с японцем. Хитрые. Подошли под шумок. Татах! Дзынь! Закончились патроны в магазине. Перезаряжать нет времени. Выхватил кольт. Бах! Второй любопытный отлетел на метр. Как в кино. Ах, какой замечательный пистолет пиндосы сделали. Бах! Не попал. Перехвалил. Отдача серьезная. Сбивает прицел. Бах! «Ну, вот еще раз. 30 «Букер, <кхем> бросьте оружие!» Дальше по-русски прокричал. «Пусть они тоже учат, а то обидно». «Эй, сдавайтесь! Вы же не самоубийца! В плену? Хорошо. На ужин макароны дают».